Глава 4. Небо цвета Ван Гога Как же мало мы знали, когда меня и моих коллег отправляли в портал для экспедиций. Удивительно. Учёные в моём мире даже не догадывались, насколько мелкие крупицы информации нам удавалось добывать. Кто бы мог подумать, что в этом мире живут монстры из египетской мифологии? Интересно, как в моём мире оказались изображения этих тварей? Возможно, создания из других реальностей посещали нашу планету? Или у египтян имелись технологии, как и у нас? Возможно ли, что и портал — это технология седой древности? Стоило об этом подумать на досуге. Сейчас надо бы сразить богов в древности. Конечно, на деле это никакие не боги, просто офигенно сильные монстры которых сразу принялись кромсать бойцы из корабея. Мы тоже старались не отставать, но под такой стиль подстроиться весьма нелегко. Во время короткого перерыва между волнами мы разговорились с парнями со корабея и узнали, что они занимались разной работой. Кто-то механик, кто-то повар, кто-то наладчик. Среди них затесались и пара уборщиков, или, как они себя называли, Менеджеры по клинингу. И, судя по всему, они болели своим делом. Лора закончила апгрейды, тонко настроила и синхронизировала энергетические поля болванчика с моими. И теперь я мог в теории управлять всеми детальками, как единым целым. Саму же помощницу я пока не трогал. Она настраивала фильтры для более чистой энергии. Так стабильность возросла до 93%. Не особо много, но уже терпимо. Мой внутренний максималист негодовал. Мы все поправим позже. Болванчик показал себя во всей красе. Египетские монстры были сильны, но, в конце концов, сдавались под его натиском. Они оказались не просто безумными болванами, которые умели только бегать и кусаться. У них имели щиты и оружие, изогнутые мечи, которые в моем мире называли хопешами. А еще монстры умели держать строй. Нам напомнили, что это не просто разрыв очередного метеорита, а именно прорыв, и вслед за старыми божествами на нас напали летающие ящерицы. Если по-научному, то с перепончатокрылые. Маша называла их просто «чешуйчатые мудаки». А тут внезапно браслетик поменял цвет на зеленый, и Антона потащила погеройствовать. Приходилось его слегка тормозить, а то еще от группы отобьется. Маша работала гораздо умнее. Она прикрывала людей и атаковала, но не лезла на рожон, выгадывала идеальное время, чтобы ударить точно в яблочко. Одно удовольствие смотреть, как твоя девушка в прыжке отрубает голову змею, а следом изящно уворачивается от хапеша, чтобы поразить врага в сердце. Я аж возбудился от такой красоты. Когда же мы перебили всех тварей, прошло около двух часов. Вернувшись на Скоробей, нам дали время помыться, привести себя и форму в порядок и покушать. Всё это мне напоминало службу по контракту. Те же условия, те же команды. Вот только народ гораздо добрее и общительнее. И все как один болели за общее дело. Гордились тем, что служили на одном из самых престижных объектов Российской империи. Служба тут гарантированно прославит и себя, и твой род. Все знали, что охраняют самые ценные объекты в стране. Уровень выше уже караваны и магические школы с институтами вроде Киима. Командира с корабе, полковника Ахматову Евгению Александровну, мы не видели до конца дня. Только единожды пересекались с ней в столовой. Она набивала рот овсянкой и даже не удостоила нас взглядом. «А чего она такая деловая?» — фыркнул я. «Мы что, еще не достойны ее внимания?» «Не бери в голову, Миша», — отмахнулась Кутузова. «Она строгая дама, но справедливая. По крайней мере, так говорит отец». «Еще бы!» — пожал я плечами. Я взглянул на Антона. Как бы он ни старался строить из себя крутого парня, Но его явно что-то волновало. Сидел, уставившись в одну точку, и теребил салфетку. «Ты не переживай, с твоими родными всё в порядке», — попыталась успокоить его Маша. «Да, Антох, твой брат имбовый перец, да и отец не отстают. решил я приободрить друга. «Уж с ними точно ничего не случится». «Знаете, буквально пару дней назад я услышал их разговор с мамой о том что монголы пытались заслать к нам на службу своих агентов, — внезапно пленился рассказывать Антон. «И как бы отец с братом не отправились к ним... Ты думаешь, что они вдвоем пошли к монголам?» — спросила Маша. «Да, и поэтому им в помощь отрядили и твоего отца», — кивнул Антон. «Бред!» — категорично заявили мы с Лорой. «Это почему?» — удивилась Маша. «Потому что они не настолько глупы, чтобы ввязываться в конфликт во время прорыва и провоцировать новую войну», — сказал я. Лора меня поддержала. И Маша с Антоном задумались. И тут я попал в десятку. Никто в здравом уме не будет ни с кем ссориться. Результат подобной интриги — трибунал и арест минимум. Уж в интеллекте Кутузовых и Есениных, при всей их внешней странности, я не стал бы сомневаться. «Я все же думаю, что в глубине зоны куча опасных метеоритов, которые необходимо закрыть до того, как они лопнут», — предположил я. Едва ли я далек от истины. Пока мы сидели и обсуждали дела, к нам подсел Эльдар Иванович. «Ну, как вы тут? Освоились?» В этот раз он был гладко выбрит, и выглядел посвежее, чем при первой встрече. «Да?» — кивнул я. «Все хорошо?» «Кстати, хотел тебя спросить, а что стало с твоим отцом?» А вот тут я насторожился. Такие вопросы просто так не задают. Он недавно скончался, а вы знали его лично? «Моя семья как-то покупала у вашего рода лошадей. Отменные скакуны». Он что-то не договаривает предупредила меня Лора. «Это да. Я возобновил бизнес, и теперь вы можете и дальше покупать у нас коней», улыбнулся я, как ни в чем не бывало. «Накопить бы я, и обязательно куплю». Мы еще немного с ним поболтали. Оказался классный мужик. Знал кучу всяких историй, в том числе и о Есениных, и о Кутузовых. Также выяснилось, что он бывал на свадьбах и Сергея Александровича, и Сергея Михайловича. Наверное, даже где-то был на совместных фотографиях. «Да и вообще, плохого человека Сергеем не назовут», — усмехнулся Ильдар Иванович и пожал плечами. «Так говорит моя жена, когда получает очередной дорогущий подарок на день рождения от ваших родов». На прощание он поцеловал Маша руку. «Да, теперь...» «Извините, работа не ждёт». Как оказалось, тут совсем нечем было себя занять. Я начал понимать ребят, которые говорили, «Пойду лучше поработаю». А чем ещё заниматься на этом стальном гиганте? А ещё мы могли выходить наружу. Недалеко, но хоть что-то. Лора постоянно просила взять горсть песка на пробу. Я не спорил и украдкой набивал им карманы. Гуляя вокруг скоробея, мы особо не спешили, и через час забрались внутрь машины. Вечер мы провели в своей каюте, пока Антон медитировал, мы с Машей немного поиграли в нарды и решили прогуляться по палубе. Было уже темно, когда мы вышли на нос скоробея. Хотелось немного пообниматься, но к нашему удивлению тут уже столпилось довольно много народу. Мы увидели даже Ахматова в своем неизменном пальто, накинутом на плечи. «Простите, Евгения Александровна, а почему тут так людно?» — подошла к ней Маша. «О, вам выпала уникальная возможность лицезреть метеоритное сияние», — пояснила она. «Редкое явление, не помню, когда в последний раз сама его видела». «Я даже не знала о таком». «Сама наблюдала всего три раза», — смотря на небо ответила Ахматова. Я не совсем понимал, что за метеоритное сияние, но Ахматова разъяснила. Перед метеоритным сиянием в глубине зоны появляется столб света. Это крупные метеориты входят в резонанс с другими более мелкими. И на все накладывается эффект прорыва. После такого явления и смотрите, начинается. А это было и вправду что-то с чем-то. Вдалеке падали метеориты. В небе переливалось нечто, напоминающее северное сияние, но с оттенками желтого, красного и голубого. Кислотно-яркие цвета проявлялись мимолетно, в виде замысловатых фигур, как в калейдоскопе. Они закручивались спиралями, смешивались и вспыхивали, как звезды. «Удивительное зрелище», — завороженно проговорила Лора. «Такого прекрасного творения природы я еще не видела. «Природа ли?» и Остальные члены команды тоже во все глаза смотрели на это чудо. «Ой, надо показать Антону!» — вспомнила Маша. «Чёрт! Я и сам готов был хлопнуть себя по лбу. Мы быстро сбегали за ним. Успели вовремя. Красота стала напоминать полотно Ван Гога «Звёздная ночь», что тоже натолкнуло меня на интересную мысль. Так мы и простояли неподвижно пару часов к ряду, вплоть до очередного сигнала тревоги. К нам рвалась еще одна волна. Опять монстры, опять сражения и опять танцы на вязве и бритвы. Держаться против этих тварей куда тяжелее, чем в наших метеоритах. Против нас выступили ящероподобные твари. Передвигались они на четырех ногах, но во время ближнего боя вставали на задние лапы. Опаснее всего были их ментальные способности. К счастью, Лора блокировала негативное воздействие, но вот Маша, Антон и остальные работяги находились на грани. «Эх, зараза! Говорила мне маменька, качай ментальные щиты! Даже ОМЗА не прочитает!» — кричал мужик лет сорока, размахивая кузнечным молотом. «Да, на скоробе имелась своя кузня. А куда без нее? Кто будет чинить оружие?» «Не советую отвлекаться!» — предупредил я, обезглавив монстра, который готовился вцепиться ему в плечо. ха парни! А пацан ты не промах!» — крикнул кузнец с коллегом по ремеслу. Его товарищи дружно зашумели. Мы неплохо разогрелись и в какой-то момент даже расслабились. «Миша, алло! Разуй глаза!» — крикнула Лора. И вывела мне энергетический спектр. «Зараза! Отступаем!» — закричал я, увидев надвигающуюся опасность. «Сто метров! К северу!» Маша с Антоном, будучи подготовленными, тут же отпрыгнули. Да и остальные тоже поступили так же. «Ох, не зря несут тут службу. Шутить тут уж точно не привыкли. Не то место и не то время». Если серьёзный парень кричит об опасности, лучше не мешкать. Увы, несмотря на скорость реакции, одна едва живая тварь умудрилась ранить одного работягу в ногу. Земля затряслась. Песок стал проседать под ногами. Следом мы все погрузились в него по щиколотку. Мы быстро высвободились из забучего песка, а вот раненый и замешкался. «Зараза!» Дёрнулся я ему на выручку, но меня опередил кузнец с молотом. Он одним прыжком добрался до товарища, схватил за шкирку и, как щенка, бросил вперёд. Ростом и силой он отличался поистине богатырскими, так что ему не составило труда швырнуть парня на десяток метров одной рукой. Кузнец спас бедолагу, но вот сам не смог выкарабкаться. Лора показала, что его ноги кто-то держал под толстым слоем песка. Всех убитых монстров уже давно утащило под землю. Я отправил болванчика посмотреть, кто там хозяйничал. Оказалось, под землей засел какой-то живой карман, который утаскивал тела все глубже под землю. Рабочие быстро смекнули, как вытащить товарища. Мигом размотав пару веревок, они кинули петлю застрявшему кузнецу. «Игорь Валерьевич, хватайтесь!» Маун обвязал канат вокруг живота а его друзья ухватили за веревку и начали тянуть. Тщетно. Игорь Валерьевич уже по плечи погрузился в песок. «Меня кто-то держит за ногу! Никак не могу его скинуть!» «Держитесь! Мы вас обязательно вытащим!» Но мы ничего не могли поделать. Тянули только нас. Первые двое ступили на забучий песок, и их ноги мигом ухнули по щиколотку. Однако парней это не смутило. Они занимались только вызволением товарища. хорош ребята, отпустите! Я уже покойник, слышите? Это приказ! Отпустите канат! Заткнись, Игорь Валерьевич! Парни, навались!» Однако всё без толку. Кузнец ещё сильнее провалился в песок. «Вы идиоты!» Сами погибнете и меня не спасете. Отпустить! – рычал он и тут же вытащил кинжал из рукава. Под поднявшиеся крики товарищей он принялся пилить веревку. Игорь Вольфилевич, остановитесь! Вы что творите? – кричал парень впереди меня. Его ноги уже по колено засосало вниз, но он продолжал тянуть из последних сил. Парни, еще раз быстрее! Миша, триста метров, около ста Лора вывела мне расположение и расстояние до целей. И тут твари вылезли словно из-под земли. Новых врагов заметили все. Мимики. Одного из них мне посчастливилось повстречать в начале моего путешествия. Из-за подобной твари у меня сломался возворощатор. Однако даже при виде них никто не отпустил канал. Такого я не ожидал. Один за всех и все за одного. И неважно, что все могут погибнуть. А вот Игорь Валерьевич, при виде мимиков, принялся с утроенной силой пилить веревку. Лучше пожертвовать одним, чем рискнуть и погубить всех. Суровая правда, но как по-другому? «Парни, передайте моей Глаше, что я любил ее. И пусть Сашенька с Алёнушкой ведут себя хорошо и слушаются маму. Я любил их до самого конца». «Прощайте, братцы!» И канат лопнул. Парни с криком упали на спину. Их начальник погрузился уже по шею, смирившись со своей участью. Однако у меня имелась идея, как освободить его. «Маша, я скоро!» — улыбнулся я. И, поцеловав ошарашенную девушку, побежал по направлению к кузнецу, схватив кусок веревки. «Сам передашь своей семье, что любишь их!» выкрикнул я, подбегая к пленнику. «Болван, ты чего творишь?» «Спокойно. А теперь слушай внимательно, и мы выживем. Чувствуешь щупальца?» «Нет», — сказал он сосредоточенным голосом. Я так и думал. Все дело в энергетических щупальцах. Мое тело тоже начало тонуть и гораздо быстрее, чем туша кузнеца. Все дело в энергетическом слое, который притягивала тварь под землей. Бросив взгляд на группу, я крикнул. «Идиоты, сражайтесь, я его вытащу! Не дай бог, когда мы выберемся, вы тут все упадете замертво! Найду некроманта, воскрешу и сам вас убью!» Первым опомнился Антон. Вытащив меч, он бросился на Мимиков. За ним последовала Маша и остальные. Они заняли круговую оборону. «Направь энергию вниз!» — приказал я кузнецу. Тот без лишних вопросов сделал, как велели, и тут же скрылся под песком. «Быстро он, хихикнула Лора. «И ты поспеши». И я тоже не стал отставать. Миг и меня затянуло под землю. Лора забыла меня предупредить задержать дыхание, зажать нос и закрыть глаза. Когда я упал на что-то мягкое, у меня на зубах заскрежетал песок. Магия воды вымыла его за пару секунд. Закончив с водными процедурами, я включил ночное видение и огляделся. Вокруг какие-то острые скалы, мягкая подушка под нами, вся в сосочках. «Да мы в чьей-то пасти!» Кузнец сидел рядом и отвязывал канат. Его глаза сверкали, как у кошки. Похоже, он тоже не дурак включить ночные очи. «Как ты узнал, что это не конец?» — удивился Игорь Валерьевич. «Интуиция», — не вдаваясь в подробности, — сказал я. «А чего мне бояться? Болванчик рядом, лора сканировала у монстра. У меня все под контролем». «А где все мертвые твари?» — спросил кузнец. «В желудке. И нам бы пора», — улыбнулся я, доставая меч. «Я не буду вылезать через задницу». Мне эта идея тоже не сильно нравилась. Но и осуществлять подобный способ побега я не планировал. Так, на крайний случай, и то...» Мужчина встал, подобрал молот и, размахнувшись, треснул по нему. Таким ударом мудрено разрушать целые здания. Вот только монстр даже не шелохнулся. «Рот настолько защищен, что хрен пробьешь», — пояснила Лора. «Думаешь, вы первые такие сильные в его пасти?» «Лора, ты на чьей стороне?» Мужик все не останавливался и колотил по всему, что видел. Скоро его силы иссякли, и он упал на задницу. «Ага, успокоился кузнец!» — улыбнулся я. «Это называется гипоксия. Мы под землей, где кислорода куда меньше. И проблема это только для него. Лора контролировала все мои физиологические процессы. И энергия шла в кровь, насыщая ее кислородом. Но кузнец так не умел. Или не мог. «Вставай, пошли!» — махнул я ему и пошел в лодку. «Проверим, насколько глубока эта кроличья нора». Дикая зона. Скоробей-3. Света никогда не думала, что ее отец настолько силен. Нет, конечно, она слышала байки про него. Да и видела пару раз, как он сражался на тренировках и на дуэлях. На флоте Пётр Борисович только отдавал приказы и не вступал в ближний бой. К тому же отец не брал её на по-настоящему опасные операции. Она слышала, что когда её похитили в детстве, он в одиночку расправился со всеми виновными, и это заняло всего день. Но знала она об этой истории только с его слов. Света знала, что адмирал Нахимов силён. Но это и близко не стояло с тем, что она видела сейчас. Ее отец сказался флагманским крейсером, против которого выступили рыбацкие лодки. Он накрывал огромными волнами все, что видел перед собой. Да, она знала, что это смертельно опасное заклинание. На вид обычная вода, вот только растворяющая все живое, словно кислота. Только успевай собирать трофеи». Света могла наколдовать не больше 50 литров такой воды и потом лежала с перегрузом, а отец... Он буквально оседлал волну, и сейчас они вдвоем кружили вокруг Скоробея. Кроме них, в их команде никого не было. Отец не любил брать балласт. Света только улыбнулась. Она же и есть балласт. Когда все монстры были зачищены, Пётр увеличил подъем волны, и их подняло к носу Скоробея. Света видела его впервые, но она была аристократкой и потому сделала вид, что ей все равно. Она обязательно осмотрит тут все углы. Потом. Адмирал козырнул встретивший их помощник командира и еще два десятка солдат. Рада видеть вас. Давай сразу к Стасу, поправил Нахимов в шляпу и вся процессия двинулась к командирской вышке. Пап? Тихо спросила Света. «Зачем ты меня сюда привел?» «Думаю, тебе пора остановиться взрослой», ответил адмирал. «Побудешь тут пару дней». «А ты?» «А я поищу Есениных. Сейчас им нужна помощь». «Как ты это понял?» «Интуиция». Света знала, что отец не пытается отвязаться от нее. Про интуицию Нахимова ходили легенды. Он нередко предугадывал события, И каждый раз стоило ему сказать интуиция — все сбывалось. Похоже, Есенины и вправду в беде.